Все это делалось молча, без объяснений. Меня даже не пожурили. Никто не пытался повлиять на меня, чтобы отговорить от моего намерения. Но теперь все мое воспитание пошло в ином, более светском духе. Меня стали обучать изящным искусством, особенно поощряли мои занятия пением, меня включили в число учениц, проходивших курс танцев, и я присутствовал на уроках, где нам преподавали хорошие манеры, а главное, во время каникул меня в том году отправили к моей двоюродной бабке Патрико, которая доводилась мне крестной матерью. Жила она в Сен-Клу, в усадьбе, которая мне очень нравилась, в просторном доме, сложенном из белого камня, под черепичной крышей. По каждому фасаду была дверь, выходившая на крыльцо, и над крыльцом маркиза из гофрированного цинка. Крестная была... — слава богу, она теперь жива — довольно своеобразной особой. Родная сестра моего деда графа Клапье, того самого поборника Гуано, она всю свою жизнь была атеисткой, еще больше, нежели брат. Я не знала ни о ее покойном муже, который был сенатором при империи, ни их единственного сына, умершего от холеры. После этих несчастий крестная стала чуточку странной опустилась, отказывалась бывать в Париже и говорила, что если кому-нибудь угодно наслаждаться ее обществом, пусть пожалуют к ней. Переехать через Сену по мосту возле Сен-Клу — дело нетрудное. Ее резкость, ее пристальный взгляд и весь ее грозный облик пугали меня. Но она ко мне благоволила. По ее словам, из нашей омещанившейся семьи я меньше всех ее раздражала. Я гостила у нее на Пасху. Она приняла меня хорошо, брала меня с собой на прогулки в лес. Правда, она при этом молча шла впереди, опираясь на палку ровным деревянным шагом. За нею брел старый слуга. Она хотела, чтобы я научилась ездить верхом на лошади. И сама наблюдала за уроками, которые мне давал какой-то старый берейтор ее знакомый. Она специально пригласила его для этого. — Слушайся его, малютка, — говорил мне крестная, Он хранитель высокого мастерства, который умрет вместе с ним. Ведь нынче люди не знают, что такое верховая езда. Однажды, желая показать мне пример, она надела старомодную амазонку и приказала подсадить ее в седло. Потом отсалютовала мне хлыстом и поскакала вокруг двора, в 70 лет она держалась совершенно прямо и все-таки была похожа на призрак. Вечерами я по требованию крестной приходила к ней в комнату читать ей вслух, для того, чтобы она отдохнула от своей компаньонки, которая постоянно говорила, «Мадемуазель Зели, вы очень славная особа, но читаете вы ужасно. Вот право, как будто вода течет из худого крана». И тетушка Патрико, Протягивал мне какой-нибудь обличительный труд, вроде «светская власть Ватикана», а когда бывала в сентиментальном настроении — «каринну». На летние каникулы я опять к ней приехала и постепенно стала привыкать к ней. Благосклонность моей крестной льстила мне. Лишь гораздо позднее я поняла тонкую политику моих родителей. Они рассчитывали, что за душевная близость с тетушкой Патрико приведет меня к более правильному представлению о моей роли на земле. Старуха привязалась ко мне и в следующем году, когда я опять приехала к ней, объявила, что подолгу крестной матери хочет позаботиться о моем преданном и что после ее смерти я непосредственно получу большую часть ее состояния. Надо сказать, что кроме ее племянника, то есть моего отца, у нее прямых наследников не было. К моему брату Ахиллу она не выказывала ни малейшей благосклонности. Чтобы подтвердить свое обещание, она приказала мадмозель Зели принести большую шкатулку, обтянутую Сафьяном, и немного похожую на саркофаг. Положив шкатулку к себе на колени, она раскрыла ее. Это был старинный ларец для драгоценностей. В нем лежал великолепный убор из изумрудов. «Дарю тебе свои изумруды», — сказала мне крестная. «С этого дня они твои».